Глава вторая. Танкист. Конечно, теперь, когда все делается на компьютере и нажав кнопку можно увидеть на экране любую полосу, рейка, гвоздики, правленные оттиски выглядят глупым приветом из прошлого, из эпохи незабвенного танкиста. Скорягин зажмурился. Ах, какое было время! Откладывающего лентица он бегом нес теплый набор, завернутый во влажную гранку, метрон пажу, клал на оцинкованный стол и умолял. «Семёныч, быстрее, график срываем!» Семёныч, толстый, степенный мужик, неторопливо вытирал ветошью руки, испачканные типографской краской, разворачивал гранку и качал головой при виде бесчисленных вожжей, тянувшихся от зачёркнутых неверных слов к правильным, выведенным на полях чётким почерком. «Над стилем работаешь, Паустовский! Ну-ну!» Метранпаж ослаблял винты Таллера, вынимал из набора, поддев шилом, ошибочные строчки. Вставлял новые, вбивая их на место деревянной рукояткой, и прокатывал свежий оттиск. Через минуту Гена уже мчался по коридору, гремя полосой в корректорскую. Женщины возмущались. Продукты, купленные в обеденный перерыв, были сложены в сумке. Оставалось дождаться радостной вести, что номер подписан и домой к мужьям, к детям. А тут такое. Они как куры набрасывались на текст, строчили, читая на пару и сверяя правку, не найдя ошибок, подписывали полосу. Дальше путь лежал к уполномоченному главлита, которого звали по старинке «цензором». Он-то и допускал полосу к печати, залитовывал. Замечательное время. Все было просто и ясно. Ты хочешь сказать правду, а кто-то наверху тебе не велит. Значит, или ты обманешь, перехитришь, обведешь, словно нападающий защитника, или он заткнет тебе рот, и ты напишешь неправду. А наутро твое вранье прочитают миллионы доверчивых подписчиков». Конечно, на самом деле все было сложнее и тоньше. Власть напоминала тяжелого и подозрительного больного. Чтобы убедить его в необходимости укола, приходилось хитрить, заходить с разных сторон, даже порой соглашаться, будто он совершенно здоров, а потом, улучив момент, воткнуть шприц. Обманутый хроник вопит, но уже поздно. Поздно. Струйка правды расточилась по гнилой крови. Если удавалось, друзья гордились тобой, а женщины смотрели восхищенно влажными глазами. Если не удавалось, что ж, друзья скорбели, а женщины смотрели сочувственно влажными глазами. Ах, какое было время! Уполномоченный главлита, молодой смешливый парень, сидел в отдельном кабинете без таблички. На стене большая карта нерушимого СССР, и вырезанный из журнала портрет старинной Хема в знаменитом Шкиперском свитере. На столе стопка непонятных справочников без надписи на крышках. В углу сейф для особо секретных инструкций. Цензор всегда работал как бухгалтер в нарукавниках. Свежие оттиски пачкали одежду. Он откладывал новый роман Хейли или Стругацких, просматривал полосу, приветливо кивая каждый раз, когда видел, что его замечания учтены и текст исправлен. Потом улыбался и хитро смотрел на стажера. Значит, говоришь самое тяжелое поднять нашу легкую промышленность? Лихо. А вот это просто клево. Кресло дается чиновнику, чтобы работать головой, а не отдыхать ягодицами. И название отличное. Ситец тоже броня. Сам придумал. Сам? Опасный ты парень. Ладно, не бойся, оставляю. Может из тебя Юрий Трифанов выйдет. Будут доценты изучать раннего Скорягина, и меня Цербера бумажного добрым словом вспомнит. А это еще что такое? На лице цензора возникло выражение детской плаксивой обиды. Ну сколько раз повторять? Нет никакого Кустонайского танкового завода. Но、ну, нет его. Есть Кустонайский завод сельскохозяйственных машин. Исправляй, не залетаю. Корректура домой ушла. Побледнел от ужаса будущий Трифонов. Догоняй теток. В тот вечер номер подписали на час позже. Вот тогда-то Гена впервые и попал на ковер в кабинет танкиста. Преступление было очевидно. На пятнадцати гвоздиках висели подписанные полосы, и только под одним зияла пустота. А виновником этой страшной пустоты был он, Скорятин. Главный смирил злодея долгим тяжелым взглядом, отчего Гена невольно встал по стойке смирно. «А если бы газету в окопах ждали?» — спросил танкист прокуренным скрипучим голосом. «Молчишь?» «Да...» Выгнать тебя к чертовой матери с волчьим билетом и плевать, что за тебя дурака хорошие люди просили, Иван Поликарпович, молчать. Не выгоню. Мозгам своим скажи спасибо. Я в журналистике сорок лет, фронт прошел, а мне и в голову ни разу не пришло, что дефицит трепья то же самое, что нехватка брони на Курской дуге. Разгромом попахивает. Молодец ты, хоть и разгильдяй. В последний раз прощаю. Иди. «Стой! Начальник в кресле не только головой работает, но и задницей. Сам узнаешь. Сгейн с глаз моих, обормот». За Гену просил тесть, заведовавший в художественном фонде закупкой свежей живописи. А дочь главного оказалась, как на грех, художницей. Авангардурой. Так он сам выражался в узком кругу. Танкист относился к мазне единственного ребенка точно к обидной болезни, вроде диареи. «А что поделаешь? Кровиночка». Иван Поликарпович Деденко в редакционном обиходе танкист или дед редактировал мымру лет двадцать. Фронтовой корреспондент, разъезжавший на броне танков чаще, чем на редакционной эмке, он умудрился даже засесться в одну из групп посланных вывесить на рейхстаге знамя победы. Но отряд накрыли минометным огнем и задание они не выполнили. Когда-то дед гремел очерками о послевоенной Кубани, сильно отличавшейся от сытой и веселой жизни киношных казаков. Он даже сидел в следственном изоляторе, пока разобрались, вернули портбилет и вставили заказенный счет железные зубы. Свой первый серьезный пост и нигде никуда, а в правде танкист получил после того, как хорошенько протащил безродных космополитов в краевой газете. Вся читающая страна повторяла тогда его колумбур: борьба с космополитами требует скальпеля. Он долго работал заведующим отделом в главной партийной газете. А потом ему доверили самостоятельное дело. Новый еженедельник "Мир и мы", созданный в самом конце оттепели при обществе дружбы и культурных связей с зарубежными странами, чтобы продемонстрировать определенным кругам на Западе, что в Советском Союзе тоже есть беспартийная, даже свободная печать. Деденко вызвал сам Суслов и сказал: "Давай-ка посмелей, но без партизанчины. Не подведи". Не подвел. Газету делал лихо, дерзко, с выдумкой, но без карманного интеллигентского кукеша. Острые материалы обязательно согласовывал на старой площади. Впрочем, это не спасло его от инфаркта и двух выговоров с занесением и без занесения. Однако в те времена, когда Скорягин после журфака по протекции тестя сначала Гену распределили в Туругайскую правду, пришел в Мымру Ивана Поликарповича редко звали танкистом, чаще дедом. Он превратился в Усталова, обрюзгшего старика с отдышкой и синими губами сердечника. Обычно вечером в четверг дед сидел над готовыми полосами, мрачно рассматривал визы корректуры ведущего редактора, штамп главлита и никак не решался подписать выпуск в свет, напоминая сапера, тяжко склонившегося над миной неведомой конструкции. А утром, придя как всегда к девяти, он пил чай с баранками и косился на вертушку. Телефон цвета слоновой кости с латунным советским гербом на диске. Партийное начальство начинало рабочий день с чтения главных газет: Правды, Известий, Совраски, Комсомолки, Труда. До мымры руки доходили часам к одиннадцати. Как раз в это время дед просил секретаршу, служившую с ним, кажется, еще в Красной Кубани, Зинаида, накапай валерианочки. Когда стрелки, малая и большая, сходились на двенадцати, его морщинистое лицо веселело, а в начале первого, поняв окончательно, что раковых ошибок в номере не обнаружено, дед, потирая руки, собирал редколлегию, чтобы поощрить, пожурить и поставить коллективу новые задачи. Ну а если все-таки очень редко вертушка звонила, он осторожно брал трубку, слушал нагоняй, багровее, никогда не спорил, отвечал по военному, виноват, не повторится, учту, так точно. но никогда не выдавал на расправу сотрудника, допустившего прокол или неположенное свои мысли. Лишь потом, отдышавшись, приняв седуксен, Диденко вызывал вредителя, ставил постойки смирно и воспитывал крупнокалиберным окопным матом. Чаще всего попадало с Карятину, которого так итянуло к разоблачениям и запретным темам. Наругавшись, танкист брался за сердце и говорил уже спокойно, почти жалобно: Гена, не надо, зачем? Но это же правда. «Да нет никакой правды. Правда то, от чего жить хочется. А когда от правды впору удавиться, это неправда». «А что же это, Иван Прикарпович?» «Сам когда-нибудь поймешь». «Ладно, иди. В последний раз прощаю». Сколько их было последних прощений не сосчитать. Сняли танкиста вскоре после прихода Горбачева. Тогда многих погнали». Убрали, не дожидаясь оплошности, как полагалось прежде при застоя, просто вызвали на старую площадь и освободили. От оскорбительной внезапности дед слёк синдрартом и в редакции больше никогда не появлялся. А его немногочисленные вещи, включая макет тридцать четвёрки, вывозила Зиночка, нерасписанная жена вдового шефа. Это обстоятельство они почему-то тщательно скрывали, хотя даже студенту, пришедшему в Мымру на практику, первым делом докладывали. Зинаидой Антоновной повежливей. ППЖ. Что? Походно-полевая жена. На пенсии они наконец-то расписались. Деденко выздоровел, поднялся, кто-то даже видел его 9 мая у Большого театра в орденах и медалях. Умер он неожиданно, гулял во дворе и слушал по приемнику, висевшему на груди трансляцию съезда народных депутатов. Когда Зинаида увидев в окне неладное, прибежала к рухнувшему в сугроб мужу и с транзистора молотил все знаека сапчак, бодрый как распорядитель утренней гимнастики. Шабельский, сменивший деда, велел убрать из редакции все напоминающее о временах танкиста, в том числе и рейку с номерами. Но когда Скорягин стал главным, он распорядился вернуть гвоздики. Зачем? Ну, во-первых, так привычнее. В старости не поспеваешь за торопливой новизной, которая кажется лавиной нелепости и ошибок, и хочется чего-то давнего, знакомого, привычного. Кроме того, рейка с гвоздиками казалась ему признаком власти, как, скажем, Скипетор или горностаевая мантия монарха. Гена снова нажал кнопку. Секретарша не откликалась. Вот сучка. Тогда он вызвал по селектору своего первого заместителя Сунзило. На самом деле звали его Володя Сунзиловским. Когда-то он учился в институте восточных языков на китайиста, готовился в дипломаты, забредал на сходке рыцарей правды, сидел, молчал, ухмылялся. Сгубила его безответная любовь. Втюрился в однокурсницу, сделал предложение, получил обидный отказ и наложил на себя руки. Неудачно, по-детски. Как суицидалу ему прилепили диагноз, сослали на год в академку, но главное, он стал невыездным. И международная карьера накрылась большим медным тазом с колоссистым советским гербом на днище. В журналистику Володя попал случайно. Принес с улицы в Мимру статью о жуткой расправе на площади Тяньаньмэнь. Написал стайных слов потрясенного однокурсника, служившего в советском посольстве в Пекине. Тот уверял, будто танки ездили по башне в размолотом человеческом мясе. Врал, наверное. Он сначала тоже кричали, что и в белом доме в 1993 убили тысячи людей, а потом оказалось всего двести и ни одного депутата. Шабельский пришел от материала в восторг и взял с Андзиловского на договор, а потом и в штат. Володя долго вел международную политику до Роз до Зама. Исидор, мечтавший возглавить Известия, готовил его в приемнике, но не вышло. Неудавшийся китаист был скрытен, замкнут, немногословен. Чуравлялся женщин и очень редко смеялся из-за своих огромных желтых зубов, которые при малейшей улыбке выпирали изо рта, делая его похожим на веселую лошадь. К 1991-му сумасшедших вокруг стало столько, что казалось, в Москве проходит всемирный фестиваль буйнопомешанных. Доктора хором каялись за коррективную психиатрию и признавались в жутких врачебных ошибках. Сунзеловского объявили жертвой совкового произвола. сняли диагноз и выпустили наконец в Китай. Вернувшись, он совсем перестал улыбаться, затуманился и ходил по редукционным коридорам с скорбной тенью. Правда, не забыл угостить коллектив кислой китайской водкой, настоянной на змее. Но、ну、и как там в поднебесной? Любопытствовали сотрудники, запевая кислятину родной пшеничной. Мы идиоты, отвечал он. Почему? Скоро поймете. В кабинет к себе он пускал неохотно, а дома у него вообще никто не был, хотя в те времена вломиться кочующей пьяной оравой к кому-то на квартиру в полночь и гудеть до утра было делом обычным. Осчастливленный хозяин хмурился, протирая сонные глаза, вываливал из холодильника последние припасы, а за водкой бегали потом к таксистам. Поговаривали, что Володя пишет стихи в духе Либо, но их тоже никто не видел и не читал. Однажды Веня Шаронов, не найдя субутильников в пустой редакции, решил проведать загреповавшего Сунзеловского. Взял пузырь и без звонка поехал к нему в Сокольники. На осторожный вопрос из-за двери, кто там, остроумный Шаронов ответил не своим голосом: "Мозггаз", намекая на знаменитого душегуба и Анисiana, в 1960-е кромсавшего топором доверчивых москвичей. Но Володя шуток не понимал. Потянул носом воздух, отпер и попал по полной программе. Шаронов обнаружил за дверью квартирку любопытно отделанную в китайском стиле: ширымы, бамбуковые занавески, низкая мебель, яркие бумажные фонарики. Со стен свисали свитки с иероглифами, птичками и кудрявыми срединными пейзажами, а также майоликовые талисманы с алыми кистями. Из угла мудро улыбался Конфуций. На бамбуковом столике стояли крошечные глиняные чайники и чашки. Пахло жасмином. Простой, как сто грамм, веня вломился в самый разгар изысканной чайной церемонии и воскликнул. «Ну ты прям сунзыло какой-то!» Кроме Володи, одетого как мандарин, в чаепитии участвовала замужняя мымринская дама в едва наброшенном на голое тело шелковом халатике с серыми уточками. Больше ничего выведать у Шаронова не удалось, как Жора не накачивал его пивом с водкой. Женская измена охраняется государством. Еле ворочая языком, отвечал Веня. Коллектив в ту пору был немалый, сто человек слишком. Поэтому редакционные сплетники так и не смогли вычислить, кто же чиевничил с зубастым китаистом на низком ложе. А за Володей с тех пор закрепилось прозвище Судзило, на которое он с удовольствием откликался, чувствуя себя почти великаханцем. В последние месяцы Сунзиловский выглядел плохо, похудел, в лице появилась сухая желтизна, ходил шаркая и останавливался перевести дух. Говорили онкология. Зато он стал чаще улыбаться, и все наконец узнали, кто же та секретная дама. Корректор Шамила Тюрина теперь безвылазно сидела у него в кабинете, щебетала и с ободряющей улыбкой смотрела на больного Володю безнадежными глазами. Что происходит? Строго спросил Скорягин, когда Сунзелло тяжело уселся перед ним: "Где мумия?" И осекся. Бедный Сунзелловский сам стал похож на мумию. А нам это надо? спросил зам, едва открывая рот, чтобы не показывать некрасивые зубы. Но другие это пишут. Ты же знаешь, почему они пишут и откуда ноги растут. Нам-то это зачем? Кошмарик приказал. Нет. Тогда зачем людей истравливать? Ну да, у нас семьдесят лет была такая религия. Все молились на светлое будущее. Пролетария от бог. Классовая борьба Богородица. Маркс с Лениным пророки. Верили, что человек и наука могут все. Понимаешь, все могут трубу сделать нетленным. Почему мощи Ильи Муромца не гниют, мы не знаем. Чудо. А почему Ленин не гниет, или почти не гниет, знаем. Наука. Мавзолей и храмы той бывшей веры. Зекурад. Пирамида. Какая разница? Но теперь мы снова хотим верить в бога Живаго, а не в человека. Ладно, попробуем. Но пусть эти позитивистские мощи лежат там, где их положили. Не мы положили, не нам выносить. Лет через сто разберутся. Ты уверен? Уверен? Китайцы древнее и мудрее нас. Думаешь, они не знают, сколько народу Мао угробил? Отлично знают. Но условились. Лет пятьдесят об этом ни ни. Думать, пожалуйста, говорить нет. Разве это хорошо? «Плохо. Но мерить прошлое о настоящем еще хуже. Ведь то, что для нас зло, для потомков может оказаться благом. И наоборот. Так бывает». «Конфуций?» «Не исключено. Не надо глумиться над бывшей святыней. Люди совсем отучатся верить. Понимаешь?» «Ну да». «Ген, сними из номера мумию». «Я обещал». «Кому?» «Мемориалу». «Напрасно. Сборище обиженных внуков». «Ну это как сказать». — возразил Скорятин. Он ждал от внуков премию за борьбу с тоталитарным прошлым. — Сними. — А что в дырку поставим? — Найдем. Может, еще и некролог какой-нибудь выскочит. — Жизнь течет. Помру, напишите. — Типун тебе на язык. — Я пошел. — Иди, — бессильно махнул главный редактор. — Ты что-то сегодня плохо выглядишь. Просто устал, не выспался. — Я тоже думал, просто устаю. Оказалось, симптом — Чуть ли не главный. Обследуйся. Тут важно не прозевать. На второй, даже на третий стадии теперь лечат. Обязательно. Может, во в тебе в Кремлевку залечь? Я позвоню. Оттуда меня точно вынесут как Ленина. Помнишь Шувеньки? И крою кормят в ЦКБ, зато врачи ни мэни, ни бэ. Володя тяжело встал и пошаркал к двери. Как тебе моя клептократия? В догонку спросил Скорягин. Его задело, что Сум ничего не сказала статье, а ведь Гена под большим секретом дал прочесть только ему и Жоре. Володя остановился, с трудом повернулся, улыбнулся шире, чем обычно, во весь свой лошадиный оскол. Прежде чем говорить императору правду, не забудь встать на колени. Ты не осторожен, мой друг. Гене показалось, что у бедняги похудели даже зубы.